Глава вторая. «Когда мне исполнилось восемь лет, я захотела побывать в лабиринте». «Кармел, ты что-нибудь знаешь о лабиринтах? – спрашивает мама. «Я думаю, изо всех сил вижу у себя в голове такую извилистую головоломку, которая похожа на человеческий мозг». «Так, слышала кое-что», — отвечаю я. Мама смеется и говорит, «Ладно». «У нас нет машины, поэтому мы едем на автобусе. На остановке садимся только мы вдвоем». Окна запотели, мне не видно, где мы проезжаем. Мама надела свои любимые сережки. Они похожи на кусочки стекла, а когда она поворачивает голову, они переливаются разными цветами. Я думаю, о своем дне рождения, который был в четверг, а сегодня суббота. Еще я думаю, что моя подружка получает на день рождения открытки и подарки от бабушки с дедушкой моя подружка Сара. А моя мама даже не разговаривает со своими мамой и папой, хоть они и живы. Не то чтобы мне очень хочется получать открытки и подарки от дедушки с бабушкой. Мне интересно знать, какие они, как они выглядят. Мама, а у тебя есть фотки твоих мамы и папы? Она поворачивает голову, сережки вспыхивают розовым и желтым цветами. Не знаю точно, может быть. А что? Да Мне просто иногда бывает ужасно интересно, как они выглядят. На самом деле мне бывает интересно гораздо чаще, чем иногда. Они вообще похожи на меня? Ты копия папы, детка. «Все же хочется посмотреть на них своими глазами». Она улыбается. «Хорошо, попробую найти». Когда мы выходим из автобуса, небо совсем белое. Мне так не терпится увидеть лабиринт, что я бегу вперед. Мы в парке, туман клубится вокруг, как стая привидений. Вон там стоит огромный серый дом с сотнями окон, которые смотрят на нас. Я чувствую, что мама боится этого дома, поэтому рычу на него. Иногда она всего боится, моя мама». «Рек, дорог, машин, самолетов, того, что может случиться и того, что не может случиться». На этот раз она рассмеялась и сказала, «Я просто старая балда». Мы стоим на вершине холма, отсюда виден лабиринт, он и в самом деле похож на мозг. Мне кажется, это забавно, что я себе представляла мозг внутри моего мозга, когда думала про лабиринт, и пробую объяснить это маме, но у меня плохо получается, она, по-моему, ничего не понимает» но мама все равно кивает и слушает, и стоит в своем длинном голубом пальто, которое внизу совсем намокло от травы. Она говорит, «Да, это очень интересно, Кармел». Я сомневаюсь, что она меня поняла. Но она пыталась. Она всегда пытается понять. Она не из тех, кто не замечает тебя, словно ты мышь или паук. И вот мы входим в лабиринт. Я сразу понимаю, это самое лучшее место на свете из всех, где я была. Высокие зеленые стены из деревьев, ломтик неба над головой ты попадаешь сразу и внутрь головоломки, и в чащу леса. Мама говорит, что деревья называются «ТИС», и повторяет по буквам, потому что я смеюсь и переспрашиваю. «КИС?» Я бегу вперед по тропинке в самую середку, где трава вытоптана и похожа на коричневую кашицу, а мама остается далеко позади. Но это неважно, потому что я знаю, как устроены лабиринты, и даже если я потеряю ее, мы встретимся рано или поздно. Я делаю поворот за поворотом, И после каждого поворота оказываюсь снова в таком же точном месте. Ярко-красные ягоды свисают с зеленых стен, птица порхает над головой. Они там, высоко в небе, над зелеными стенами, поэтому видеть их можно только секунду, пока они пролетают над головой. Я слышу, как кто-то зовет из-за зеленой стены. «Кармел, это ты?» Я не отвечаю. Хотя знаю, что это мама. Правда, ее голос звучит немного странно. «Но я знаю, что это ты» но я вижу твои красные колготки между деревьями. Я не хочу отзываться и тихонечко перехожу в другое место. Начинает темнеть, но мне все равно уютно, как дома. Сейчас тут больше похоже на лес, чем на лабиринт. Верхушки деревьев вытянулись, стали выше, как будто деревья подросли в темноте. Кое-где мне встречаются какие-то белые цветы. Однажды мне попалась веревка, которая висела на ветках — Может, ребенок вроде меня качался на ней? Она свисала прямо на дорожку, я чуть не задела ее носом, а размочалившийся конец извивался и болтался на ветру, как червяк. Кругом пахнет густой зеленью, птицы поют в чаще деревьев. Я решаю лечь под деревом, отдохнуть на мягкой коричневой земле, потому что устала и захотела спать. Земля пахнет, когда я прижимаюсь к ней, аромат ее темный и сладкий. Что-то щекочет мне лицо». Я думаю, что это прошлогодние листья, потому что поверхность этого мертвая и шершавая. Голоса птиц напоминают не щебет, а болтовню. Деревья шелестят под ветром. Я слышу, как мама зовет меня, но ее голос сливается со щебетом птиц и шелестом деревьев. Я знаю, что мне нужно отозваться, но молчу.